Вслед за этим группа надсмотрщиков отправилась к болоту для получения точных инструкций от Просферу, где и как должно быть произведено рытьё канала. Вместе с драгутом и несколькими его офицерами все были в состоянии лихорадочного возбуждения, что заставляло их чуть ли не лебезить перед изобретательным геноэсом. Он уже успел тщательно изучить верблюжи тропу и определить место начала работ. В последнюю очередь нанесли короткий визит в форт Ухумс Сума. Во время которого даже был произведен выстрел по одной из галер имперского флота, выдвинувшийся чуть вперед из дугообразного строя кораблей. Повреждение нанести не удалось, но залп должен был продемонстрировать господину Андреа, что защитники форта бдительны. К тому времени, когда они возвратились обратно в Хум-аджим, на стоянку корсарского флота, уже готовившегося к исполнению приказа пересечь лагун, надвигался вечер. Стани Корсаров с того мгновения, как армия рабов была отправлена к югу, царило необычное для последних дней возбуждение. Распространился слух, что предстоит работа, должная вызволить флот. Каким образом это будет сделано, оставалось непостижимой тайной для Корсаров. Однако им ничего не оставалось, как верить своей судьбе Франку, и прежнее ныне уступало место воодушевлению. Несколько офицеров сразу бросились с расспросами к Драгуту, едва тот со своим окружением появился на берегу. "Хвала Аллаху", отвечал им Драгут. Все в точности так, как вы слышали. Назарейский пес не получит своей добычи". Объявляя об этом, он хохотал. Теперь настроение его поднялось. "Именно теперь", рассудил Проспер, "я должен потребовать от Драгута исполнения обещанного". И лекующий капитан без возражений согласился. Произошло это не столько потому, что он желал сдержать свое слово, сколько от осознания того, что хотя Проспер и расстался со своим секретом, однако вовсе не исключены сложности, в решении которых будет не лишним призвать на помощь человека, чей прозорливый ум изобрел такой грандиозный проект. Подобно Генриху IV французскому, утешавшему себя мыслью, что чернь помогла решить судьбу Парижа, Так и драгоут успокаивал свою неудовлетворенную плоть утверждением, что белокожая женщина решила судьбу флота. Он распорядился приготовить для Просперу асват, оставив временно на борту только ее турецкого командира Юсуфа бен Хамета и небольшую партию своих людей на всякий случай. Пока шла подготовка, он взял Проспера на борт собственного гяляса, где уже ожидала привезенная туда ранее Джана. Мала, надеявшаяся на встречу с возлюбленным. Здесь также был Синан, не желавший оставлять своих притязаний. Драгот однако обошелся с ним коротко. В нескольких словах он поведал евнуху о том, какие произошли изменения, положив конец требованиям последнего. Воза громкие хвалы Аллаху за проявленную благосклонность к правоверным, тот удалился на свою галеру, понимая теперь, почему раньше оттуда забрали всех рабов. В то же самое время Просперу вкратце поведал Жан о внезапном изменении обстоятельств, и ей, ощутившей потрясающее облегчение от новости, столь невероятной и замечательной, было не до того, чтобы расспрашивать, как удалось достичь подобного чуда. Дорогуд задержал их, предложив отужинать, и во время трапезы ей довелось узнать, какой ценой Просперу добился их неожиданного избавления, когда они расположились в глубине шатра им прислуживало несколько рабов-нубийцев, чьи черные тела по такому случаю были облачены в белые кафтаны, затянутые голубыми поясами. Длинные волосы их были покрыты сине-белыми косынками, сзади завязаны красивой тесьмой. Друг ут, душу которого переполнял удовольствие от предвкушения будущей шутки с дыря и восхищение от того, кто ее придумал, был расположен говорить только о славе исламой и почётах ожидающих человека с талантами Просперу на стороне правоверных на службе у блистательной Порты. Ему вспоминали Спашак, Яли и другие перебежчики, достигшие высот на султанской службе. Он даже дерзнул выразить мнение, что вряд ли возможно для Просперу возвращаться в ряды неверных, путь которых всегда лежал в ад после столь внушительных усилий для их разгрома. Просперу эти слова открыли пугающую истину о природе содеянного. Будто он не удосужился задуматься над этим, видя впереди цель, заслоняющую все другие соображения. И тем не менее, даже сейчас он отбросил невеселые мысли в сторону. Нет, не для их разгрома дорогут, и даже не для вашего освобождения. Зачем же тогда? За тем, чтобы получить вашу плату, за цену возвращения мне, как кандаттеру на вашей службе, своей жены. Блестевшие глаза Драгута мгновенно затуманились, затем наполнились презрением. Результат однако тот же. Что ж, что предписано, то предписано. На этом он прекратил обсуждение скользкой темы, уделив все внимание тушеному цыпленку, красиво уложенному со сливами в общем серебряном блюде. Позже, после того, как нубийцы разлили в серебряной чаше розовую воду, чтобы каждый имел возможность омыть себе пальцы, Драгот проводил их до шлюпки, спущенной для доставки их на борт Асвада. И вот уже там, наедине с Просферо, взбучающихся в сгущающихся сумерках, Джана решила проникнуть в смысл слов Драгута, которыми он отозвался о деяниях Просферо, позволивших завоевать для них обоих свободу и воссоединиться. Когда Просферо прояснил до конца то, о чём она только смутно догадывалась, в нежных глазах возникло выражение растущего негодования. Она сидела в отчужденной позе, безвольно опустив руки, не решаясь встретиться с ним взглядом. Ее молчание наполнило душу Просперу понятным беспокойством. Склонившись к ней, он взял ее руки в свои. "Вы ничего не говорите, Джана. — Святая дева, что я могу сказать? Что сказать?" Безграничная печаль, почти отчаяние дрожали у нее на губах. Вы не сочли нужным посвятить меня ваши планы, Просперо, и погубили себя навеки, мой дорогой, своим предательством. Ведь это так, Просперо, предательством, эхом вторил он, потом покачал головой и не в силах сдержать растущей тревоги. Когда некому соблюдать верность, какие могут быть разговоры о предательстве? Господу хорошо известно, что я ничем не обязан, Дриа, ничем После Черчала я думаю не о дря, а о долге перед императором, чьим подданным вы являетесь, о христианстве, против которого вы действуете, подчиняясь Драгуту, наконец-то пойманному в ловушку, выпуская его оттуда не для чего иного, как для нового опустошения христианских земель. Вот в чем ваша измена Просперу. Тут нет никакой надежды на прощение. Драгут предложил вам превратиться в такого же перепесчика, как Акяле. Иного выбора вам не остается. Изжав в ладонях его руку, она вплотную приблизила к нему лицо, молвив надломленным голосом: "Просперро, просперро, что же вы наделали?" В отчаянии он пытался отыскать оправдание, чтобы смягчить свою вину. "Драгут освободился бы и без меня. Он планировал высадиться в Бугари, затопить галеры И отправиться отправлюсь сухопутным маршем в Алжир. Всё, что я сделал, означает лишь спасение его флота. Да ведь это главное. Вся его мощь заключена во флоте, как вам и без меня хорошо известно. Вы неискренни. Над нами нависла опасность, отвечал он, и я не видел другого пути вызволить нас. Я действовал стремительно, отчаянно, не слишком углубляясь в последствия. Кажется, я только сейчас начинаю понимать это. И все же, если бы я и понял все раньше, все равно не смогу поступить иначе. А стоит ли жизнь того, чтобы платить за нее бесчестием и преступлением? Будет ли такая жизнь радостной? Жизнь, вторил он жестоким на сей раз голосом, — Жизнь, разве лишь в ней дело, когда я страшился рисковать собой. Так ли высоко ценил я свою жизнь при Гуалаццио Мальфи, просиде, Черчеле? Я знаю, знаю, мягче заговорила она. Я подумала не о вашей жизни, Просперо, а о своей. Мне почудилось, что забота ней вынудили пойти вас на такой шаг. Если бы лишь ваша жизнь, задумчиво вымолвил он и остановился. Любовь моя, вы еще не знаете, за что я плачу этой службой что покупаю. И он поведал ей о всех событиях, придворявших его поступок, обстоятельствах, из которых ей удается выбраться с благоволения небес, о замысле Синана подарить ее Сулейману, о более позднем намерении драгута оставить ее себе, чтобы удовлетворить свою необузданную похоть и отомстить Андре Адриа, обладая его племянницей. Джанна, застанув, склонила его голову к себе на грудь. Мог ли я Воскликнул он, столкнувшись с подобной мерзостью, вспоминать о своем долге перед императором и христианством. Сердце и душа моя были надломлены, и я лихорадочно искал способ выкупить вас. И что бы там ни было, долг перед императором или всем христианским миром, до самого смертного часа я буду благодарить небо, вдохновившее меня на этот путь. Она закрыла лицо руками, А он склонился перед ней на колени, умоляя: Скажите, Жан, скажите, о чем еще, кроме вашего спасения, мог я думать? Чего могла стоить моя честь? Она убрала руки от бледного лица, светившегося своей белизной в густой тьме. Затем наклонилась над ним, вновь прижимая к сердцу его голову. Ее душили рыдания. Простите меня, дорогой мой. Я причинила вам боль, допустив на минуту, что на вас повлияли отголоски вашей прошлой вражды с домом Дыря. Я не подозревала, помолчав она с мучительным содроганием в голосе, добавила. Но ну, что же потом, мой Просперу? Потом Все кончится. Друг выскользнет из-за подни, не заставит ли нас ответить за участие в этом? Успеем подумать об этом? Слишком много всего сразу. Если я буду размышлять о грядущих бедах, меня захлестнут нынешние. Первая моя задача выполнить то, что начато. Если в конце концов в упустит добычу, хуже всех будет ему самому. Меня эти последствия не тревожат. Как не должны они тревожить и вас. Успокойте себя тем, что нам удалось добиться сейчас, и благодарите Всевышнего что вам не придется идти ни в Алжир, ни в Стамбул. Как говорят мусульмане, что предписано, то предписано. Так что мы просто следуем своему предназначению. Он заключил ее в объятия, прижавшись лицом к ее щеке, мокрой от слёз. Главное, душа моя, мы вместе. Это чудо, что так случилось. И да поможет нам Бог не расставаться, несмотря на все превратности столь ужасного приключения. Глава 28. На удачу. Итак, не раскаиваясь в принятом решении и не слишком обременяя себя думами о последствиях, Просперу занялся руководством работ, должных ценой измены принести муджане освобождение. "Никогда, говорил он ей, не была мне так дорога жизнь, как теперь". В моих глазах ценность ее еще более возрастает, когда приходят мысли о мщении Дыря, что несомненно произойдет, когда мы попадем в его руки. Вас весьма возможно в будущем ожидает монастырь, но ну а меня, но крея, если не более недостойная казнь. Мне не особенно хотелось бы подобного конца нашей истории. Лишь огромная вера в него поддерживала Джану, который приходилось проводить целые дни от рассвета до заката на борту "Асвада" под присмотром пяти моряков, пока он осуществлял свои грандиозные планы. Он равномерно распределил обязанности между рабами и берберийской армией, численность которой третью ее часть составляли женщины, оказалась даже больше, чем предполагалось сначала. Рыть каналы начали у Гати, продвигаясь к Лагуне. Направление работ выбрали с учетом того, чтобы вода не попала в канал до тех пор, Пока не обвалится последняя земляная стена, на всем протяжении болота армия работников вскапывала, разрыхляла, отбрасывала в стороны земляные комья на невыносимом солнцепёке, неустанно подгоняемая над смотрщиками и солдатами. А в это же время сам Проспер, поспевая всюду, не пропуская ничего, оказывался всегда вовремя там, где возникали какие-либо сложности. Чтобы не потерять драгоценного времени даром, Было решено выкапывать траншею ни на ярд шире, и ни на фут глубже, чем требовалось для прохождения освобожденных от оснастки галер, осадка которых не должна была превышать 5 футов. Работа сразу пошла в столь напряженном ритме, что к вечеру следующего дня было завершено сооружение канала от лагуны до начала гати. Его сразу заполнили водой. Сама же гать сложена в основном из каменных глыб, представляло собой чрезвычайно крепкое препятствие, и придерживаясь просперо своего первоначального плана, ему бы ни за что не уложиться с работами в срок. Но он изменил его, рассудил, что попытка прорубить канал в самой гати отнимет чересчур много времени. С помощью катков и рычагов для устройства которых следует свалить множество деревьев и обработать стволы, огромные партии рабов, запряжённые в каждую галеру, точно валы в повозку Протащить суда через эти 50 ярдов твердого грунта. Укрепившись в таком решении, он оставил самые сложные хлопоты до того времени, когда будет выкопана внешняя часть канала от гати до бухты Эль-Кантары. Не только потому, что новый участок был короче, но и потому, что землекопы уже приобрели немалый опыт. Эта работа была завершена на третий день, и тотчас отдали распоряжение готовить суда, чтобы можно было протащить их через гать. Землеройные работы еще были в разгаре, когда Просперу отправил несколько партий людей на галеры. Нужно было освободить суда от орудий, оснастки, любого балласта и различных приспособлений. По настоянию Проспера наблюдал за этой частью работ сам Драгут, и скоро галеры, высоко поднявшиеся в воде, избавленные даже от весел, были подготовлены к буксировке. Группа рабов, хлюпая босыми ногами по грязи с обеих сторон канала, Тащили корабли на канатах, облегченные корпуса продвигались вперед. До наступления ночи все суда удалось завести в канал. Самые первые приблизились уже гати. Последним в этой колонии был гляз драгута, находившийся сразу за свадом. Они были единственными, где еще оставались люди. Наутро приступили к самым тяжелым и утомительным трудам. Необходимо было поднять галеры, протащить их через гать а затем вновь опустить во второй канал. На это ушёл целый день. Так что до заката оставалось не более получаса, когда последнее судно из 13 флагман драгута было спущено на воду во внешнем канале. Пришлось бросить две бригантины. Тем не менее, Просперу не отказывался от мысли использовать их. Он отбуксировал их в устье лагуны и поставил на якорь на близком расстоянии друг от друга, как раз напротив Другодского форта с расчетом, чтобы они были в поле зрения Дыря. Таким образом, он поддерживал уверенность адмирала в том, что корсарский флот находится по-прежнему в западне и бдительно охраняет вход в бухту на случай атаки противника. Разумеется, корабли такого типа в качестве сторожевых могли вызвать разве что презрение Андрея Дыря. Тем не менее, учитывая его предусмотрительность, можно было поручиться, что тот не станет сближаться. Прежде чем поставить бригантины на якорь, с них сняли все наиболее ценное, а немногочисленная команда покинула суда под покровом ночи. На следующее утро Проспера устроил еще одно представление перед имперцами, до того, как тяжёлая орудия будут сняты с укреплений форта и воодружены обратно на корабль. Он произвёл шесть выстрелов в различные точки строя даря, будто стремился к точному попаданию. Он изобрел эту уловку как последнюю вспышку бдительности и активности, так как в будущем предстояло полное молчание форта, несомненный повод для подозрений, не было больше произведено ни единого выстрела, несмотря на ярость драгута. Явная безрезультатность последней канонада не должна была оставлять сомнений в причинах бездеятельности последующих дней. Затем буйволовые упряжки перевезли пушки через весь остров галерам, которые к тому времени уже достигли бухты ниже Элькантары. На них уже устанавливали все снасти и приспособления, снятые для прохода по искусственному каналу. Вот так завершился удивительный замысел Просперо на день раньше, чем требовалось. Заново оснащенный, укомплектованный корсарский флот был собран в небольшом заливе у выхода в открытое море, готовый выступить под прикрытием ночи. Голекущий дорогуч, чьё прекрасное настроение подкреплялось сознанием, что неуступчивый Андреа Дариа вне всякого сомнения будет не одну неделю караулить его воображаемую стоянку, стоял рядом с Просперо на полуюте своего флагмана. У шторм-трапа на волнах шлюпка со свада в ожидании, пока Просперро распрощается с Корсаром. Благодарность дрогута выливалась в чувство едва ли непривязанности. — "С сожалением расстаюсь с вами", признавал он. "Но сделка есть сделка, и вы достойно сыграли свою партию. Надеюсь, Аллах не допустит, чтобы Дыря когда-либо узнал об этом". Просперро протянул руку. "Однажды вы были моим пленником, Потом я дважды вашим. Достаточно. Молю небо, чтобы нам больше не встретиться врагами. Аминь, произнес драгут. Он поклонился по восточному обычаю, касаясь рукой чела и губ. Да пошлет вам Аллах благополучное путешествие. Шлюпка переправила просперу на свад, тень среди теней, потому что ни один луч света не освещал в ту ночь галеры. Полчаса спустя они вместе со всем флотом тайком улизнули из бухты, взяв курс на восток. На галерее была полная команда из бывших христианских рабов, которые теперь без оков будут служить как наемники и забудут о прежней тяжкой участи, готовые сменить весло на меч и аркебузу, если возникнет необходимость обороны. Еще некоторое время после полуночи асват придерживался восточного направления вместе со всей флотилией. Но потом в 20 милях от Журбы резко развернулся на север. На утро, когда Проспера появился в люке трюмной каюты, которую он воспользовался, галера его, мягко скользящая под парусом при попутном южном бризе, оказалась в одиночестве на искрящемся морском просторе. На горизонте не было заметно никакого другого судна. Кроме гребцов, продолжавших дремать на скамьях, команду освада составляло всего дюжина матросов включая его старых приятелей, вместе с ним покинувших Генную. Руководство галерой он верил Фируччо. Когда Проспера вышел в полуюту, направляясь к шатру, отданному в распоряжение Джаны, Фируччо отделился от небольшой группы людей на шкауфуте у Камбо Заидринусы ему навстречу. Он был одет просто, в свободной полотняной штаны и едва доходившую до пояса бумажную блузу в бело-красную полоску. Голова покрыта красной суконной шляпой серповидной формы, обычной для рабов на галерах. Босые ноги оголены до колен. Несмотря на это, держался он с несомненным достоинством, к чему обязывала верена ему должность. если продержится бриз", сказал он. "Мы будем на подходе к Мальте до завтрашнего утра. Если нет, достигнем ее тоже завтра, но к вечеру". Просперу поинтересовался, что стало с драгутом За два часа до рассвета флот совершил поворот Аверштаг и устремился к западу. Сообщение это весьма удивило Проспера, потому что последним твердым намерением драгута было держаться строгого направления на бухту Золотой Рог, чтобы без промедления примкнуть к Барбаросцам. Ясно, что он изменил решение, и Проспер высказал предположение, что очевидно, тот взял курс на Алжир, дабы пополнить свои силы новыми кораблями для сбора которых был ранее отправлен один его кая. Предположение оказалось верным лишь частично. Действительно, драгут собирался отправить одну из галер в Алжир с неукоснительными распоряжениями, чтобы подкрепления следовали за ним в Стамбул, когда к нему явится Синан с предложением совсем другого рода. Неужели надо именно сейчас уходить из этих вод, покидая беззащитные, отданные в нашу власть берега, спрашивал он. А так как драгут его слов не понял коварный Евнух выразился яснее. В то время как по воле Аллаха, незаконнорождённый собачий сын, со всей своей мощью пребывает в сне безумца на подступах к Джербе, что мешает нам обрушиться на неверных. Зачем появляться с пустыми руками перед блистательной портой, если так просто собрать урожай? Неужели не чувствуешь редкой возможности, посылаемой нам Аллахом? Драгут ее чувствовал и устыдился того, что Синан, которого едва ли мужчиной можно было назвать, указывает ему на очевидную выгоду для воина в нынешнем положении. А потому он развернулся на запад к французским берегам, чтобы снова подтвердить славу с закона пророка, и решил по пути зайти в Алжир за подкреплениями, призванными пополнить его силы такого поворота Просперу, конечно, предугадать не мог. Не думал он, что Драгут, которому недавно угрожало столь близкое дыхание смерти, не поспешит закрепить свое спасение немедленным слиянием с силами Барбароссы. Размышляя над тактическим ходом Драгута, Просперу увидел, как из глубины шатра мерной поступью вышла Мадонна Жана. Она вышла с печальным, но спокойным видом. Ее серо-голубое парчовое платье каким-то чудодейственным образом гармонировало с грустным настроением хозяйки. Она пожелала всем доброго утра и остановилась на корме, опираясь на поручни. Киручю сразу исчез, чтобы позаботиться о завтраке, а Просперу присоединился к ней, рассказывая об их местонахождении и надежде попасть утром на Мальту. В обращенном на него взгляде Жанны появилась мрачная тоска. Напоминание о цели в пути пробудило дремавшее опасения. а потом Просперу. Куда потом? Ему понятно была ее незаконченная мысль, и в ответе ясно угадывалось колебание. В Испанию, как мы и намеревались, в Барселону. Просперу полагался на то, что дружба Дель-Восто обеспечит ему поддержку на императорской службе. Кроме того, он надеялся отыскать священника в первом же порту, который обвенчает их Но с печали в глазах Джана сказал о том, чего он сам в глубине души опасался. Разве эти планы по-прежнему осуществимы, как примут нас в Испании, когда узнают о том, что вы сделали? Они узнают только это, ничего больше. Что же еще?» Мотивы, которые руководили мной, если все откроется, откроется несомненно, перебила она его. То, что вы спасли две жизни, свою и мою, но какой ценой? Победа господина Андрея позволила бы вызволить более двух тысяч христиан из мусульманского рабства. Спасение же драгута принесёт ужас новых кровопролитий и новых набегов на христианские поселения. Кто осмелится заявить, что наше освобождение стоит такой цены? Просфера вздохнул и сыро не ответил: "Полагаю, настоящий герой учел бы все это. Но, как видите, я не из той породы. Боюсь, что я разочаровал вас, Джана. Рука ее твердо сжала его локоть. Я далека от осуждения, просперу. Просто я напоминаю вам, как будут судить о вас другие, особенно в Испании. Вы знаете, как разгневан император набегами драгута, и как сгорает от нетерпения поскорее увидеть язычника разгромленным. А какой благосклонности может идти речь, когда он узнает о том, что вы помешали разгрому корсара. Так ли уж необходимо, чтобы об этом узнали. В отчаянии задал Проспера вопрос: Вы хотите все скрыть? Разве требования чести обязывают обвинять самого себя? Но ну, разве удастся скрыть подобное? Неужели не найдутся иные обвинители? «Можете не сомневаться, что когда дрогут начнет похваляться событиями в джербе, он не станет признаваться, что воспользовался помощью неверной свиньи. Здесь находятся освобожденные вами рабы. Промолчат лянет или те невольники, которые трудились под вашим началом на канале, и которых больше двух тысяч? Ведь в основном это испанцы, и в любое время некоторые из них могут завоевать свободу. Промолчат, если в них есть благородство. А многие бы из них уцелели. Начни дорийштурм. Вы не задумались над этим? Обвиняй меня, что я принес в жертву две тысячи христианских жизней ради нашего собственного освобождения. Не говорите, что я обвиняю вас в просперро. Одному Богу известно, мой дорогой, как я далека от подобной мысли. Он притянул ее к себе, обнял. Любовь моя, сердце моё. Возблагодарим судьбу за то, что имеем сейчас, и будем верить, что она не обманет нас в грядущем. Взгляд её стал задумчиво нежным. Я попытаюсь. Не должна же судьба неизменно преследовать нас, чтобы в конце концов погубить? Но нужно помочь ей. Вот почему я предупреждаю вас об опасностях на нашем пути. Вы обязаны быть к ним готовы. И все же пусть судьба сама указывает дорогу, а мы тем временем поплывем на удачу. И вот они отправились на удачу, мягко и неспешно, подгоняемые августовским бризом, что медленно нес их на север. Через два дня они достигли Мальты, не делая там остановки. Просперу не горел желанием отвечать на вопросы рыцарей ордена Святого Иоанна. Поэтому они оставили островную крепость на несколько миль западне, затем в течение двух дней справа проплывали берега Сицилии. На шестой день путешествия они вошли в Мессинский пролив, где неожиданно столкнулись с флотилией галер, двигавшейся на юг. Когда сват обогнул мыс, они оказались менее чем в полумиле от длинного строя судов. Просперо затаил дыхание, распознав в головном корабле величественном трёхмачтовом гляси с императорским штандартом на грот-мачте и позолоченным носом, выполненном в виде рога изобилия, свой собственный флагман, Просперу. Он насчитал еще девять мощных с двадцатью 28 рядами скамей галер, кильватер, которым следовали четыре галёта и три транспортных судна. Он понял, что столкнулся с неаполитанской اسکадрой, и не было догадаться о цели их назначения. Это следовали по требованию Дариа, подкрепления, которые должны дать ему возможность окончательно захлопнуть мышеловку. Транспортные суда без всякого сомнения перевозили необходимые для будущей операции сухопутной силы. Объясняет Жанни, кому принадлежит приближающийся длинный строй судов, Просперу не знал, смеяться или горевать.